Глава седьмая. О княжении Всеволода Ярославича и святополка Изяславича. По смерти Изяслава Всеволод сел в Киеве на столе отца своего и брата своего, взяв один всевладение русский. В 1093 году он умер. Этот князь из детства был боголюбив, любил правду, раздавал большую милость нищим, чтил духовенство, Особенно же любил монахов. Был очень воздержан, за что отец любил его больше всех других сыновей и обыкновенно говаривал ему. «Радуюсь, слыша о твоей кротости и видя, как ты покоишь мою старость. Если Бог даст, сядешь на моем столе после братьев своих, как следует по порядку, а не насилием, и когда Бог пошлет тебе кончину, то ляжешь там же, где и я, у моего гроба, потому что люблю тебя больше всех других твоих братьев. Когда Всеволод начал княжить в Киеве, то забот стало у него больше, чем когда он княжил в Переяславле, потому что племянники беспрестанно докучали ему. Все просили областей, тот ту, другой другую. Великий князь только и знал, что мирил их, да раздавал волости. А тут начались болезни разные, к ним приспела и старость. Всеволод начал любить молодую дружину и с нею обо всем советоваться. А молодые стали отводить его от старой дружины и наговаривать ему на неё В судах пошли притеснения. Наместники стали грабить людей, брать с них взятки. А великий князь ничего об этом не знал в своих болезнях. По смерти Всеволода сын его Владимир Мономах стал думать, «Если сяду на престоле отца своего», то будет у меня непременно война с Святополком, потому что Киев прежде принадлежал отцу его». Размыслив таким образом, он послал за Святополком в Туров, а сам пошел в Чернигов. После светлого воскресенья пришел Святополк в Киев. Киевляне вышли к нему на встречу с поклоном и приняли его с радостью. В это время пошли половцы на русскую землю и, услыхав, что Всеволод умер, отправили послов к святополку просить мира. Святополк не посоветовался старшей дружиною, отцовскую и дядиною, а только с дружиною, которая пришла с ним из Турова, и по совету последний, схватив половецких послов, посадил их под стражу. Это раздражило половцев, и они расселись всюду для войны и грабежа. Тогда святополк испугался и выпустил послов, желая мира, но уже теперь Половцы не хотели мириться и продолжали опустошать Русь. Святополк начал собирать войско, думая идти на врагов. Тогда умные бояре сказали ему, «Куда тебе против них? Посмотри, как у тебя мало войска!» Святополк отвечал, «У меня 800 отроков. Довольно будет. Могут стать против половцев». И несмысленные советники также подстрекали его, «Ступай, князь, нечего бояться!» Но благоразумные бояре твердили свое. «Если бы ты собрал восемь тысяч», — говорили они, — «и то было бы мало. Наша земля оскудела от войны и от налогов. Пошли лучших брату своему Владимиру за помощью». На этот раз святополк послушался их, послал к Владимиру за помощью, и тот немедленно собрал войско. Когда он пришел в Киев и соединился со святополком, то между князьями начались распри. Тогда умные бояре стали говорить им: "Что вы тут ссоритесь, а враги между тем губят русскую землю? После уладитесь, а теперь вступайте против половцев либо с миром, либо с войною". Владимир хотел мира, а Святополк войны. Когда русские полки пришли к реке Стугни, то и тут Владимир говорил, что надобно мириться. С ним согласны были все умные и опытные мужи, но киевляне не захотели мира и перешли тунгу в самое половодье. Вот и половцы показались с стрельцами напереди. Они напали прежде всего на святополка и стеснили отряд его. Сам святополк стоял крепко, но люди его побежали и увлекли князя. Потом враги наступили и на Владимира. Брань была лютая, побежал и Владимир с братом Ростиславом. Когда оба брата стали переправляться через реку Стугну, то Ростислав начал утопать перед глазами Владимира. Тот ринулся подхватить брата и едва сам не утонул, а Ростислава не спас. С малую дружиною переправился Владимир через реку, потому что много простых людей и бояр потерял он в битве.